Глава тридцать «О, Дева, ты неумолимо бесстрастна, Я ж гордостью спорю с тобою!» Сьюарт Под вечер того дня, когда происходил суд над древекой, если только это можно назвать судом, кто-то тихо постучал в дверь ее темницы. Но она не обратила никакого внимания, потому что была занята чтением вечерних молитв, который закончила пением гимна. Мы попытаемся перевести его в следующих словах. Когда Израиля народ из рабства шел, бежав от бед, он знал, его Господь ведет, ужасным пламенем одет. Над изумленную землей столб дыма шел, как туча днем, а ночью отблеск огневой скользил за пламенным столбом. Тогда раздался гимн похвал великой мудрости Твоей, А воин пел, и хор звучал сиона гордых дочерей. Нам в нашей горестной судьбе нет больше знамений Твоих, Забыли предки о Тебе, и Ты, Господь, забыл о них. Теперь не видим Ты для нас, но если светит яркий день, В обманчивый счастливый час нас облаком своим одень, И в темной грозовой ночи, Когда вокруг лишь мгла и дым, Ты нас терпенью научи И светом озари своим. Нет у нас, разрушен храм, Мы столько вынесли обид, Наш не курится фимиам, И звучный тамбурин молчит. Но ты сказал нам, наш отец, От вас я жертвы не приму. Смирение своих сердец Несите, «К храму моему!» Когда звуки этого гимна замерли, у дверей опять раздался осторожный стук. «Войди!» — отозвалась Ревекка, — «коли ты друг мне! А если не друг, не в моей воле запретить тебе войти!» «Это я!» — сказал Брианда Багербер входя. «А друг я или не друг, это будет зависеть от того, чем кончится наше свидание!» тревожное появлением человека, неудержимую страсть которого она считала главной причиной своих бедствий, Ревекка попятилась назад с взволнованным и недоверчивым, но далеко не робким видом, показывавшим, что она решила держаться от него как можно дальше и ни за что не сдаваться. Она выпрямилась, глядя на него с твердостью, но без всякого вызова, видимо, не желая раздражать его, но обнаруживая намерение в случае нужды защищаться до последней возможности. — У тебя нет причин бояться меня, Ревекка, — сказал хромовник, Или, вернее, тебе нечего бояться меня теперь. — Я и не боюсь, сэр рыцарь, — ответила Ревекка, хотя ее учащенное дыхание не соответствовало героизму этих слов. — Вера моя крепка, и я вас нисколько не боюсь, — «Да и чего тебе опасаться?» — подтвердил Баггельбер серьезно. «Мои прежние безумные порывы теперь тебе не страшны. За дверью стоит стража, над которой я не властен. Им предстоит вести тебя на казнь, Ревекка. Но до тех пор они никому не позволят обидеть тебя, даже мне, если бы мое безумие, потому что ведь это чистое безумие, еще раз побудило бы меня к этому». «Слава моему Богу!» — сказала еврейка. Смерть меньше всего страшит меня в этом жилище злобы. — Да, пожалуй, — согласился храмовник, — мысль о смерти не должна страшить твердую душу, когда путь к ней открывается внезапно. Меня не пугает удар копья или меча. Тебе же прыжок с высоты башни или удар кинжала не страшны по сравнению с тем, что каждый из нас считает позором. Заметь, что я говорю о нас обоих. «Очень может быть, что мои понятия о чести так же нелепы, как и твои, Ревекка, но зато мы оба сумеем умереть за них». «Несчастный ты человек!» — воскликнул Ревекка. «Неужели ты обречен рисковать жизнью из-за верований, которых не признает твой здравый смысл? Ведь это все равно, что отдавать свои сокровища за то, что не может заменить хлеба. Обо мне ты так не думай!» Твоя решимость зыблится на бурных и переменчивых волнах людского мнения, а моя держится на скале вечности. — Перестань, — сказал храмовник. — Теперь бесполезны такие рассуждения. Ты обречена умереть не той быстрой и легкой смертью, которую добровольно избирает скорбь и радостно приветствует отчаяние, но смертью медленной, в ужасных пытках и страданиях, которую присуждают за то, что дьявольское ханжество этих людей называет твоим преступлением. — А кому же, — возразила Ревекка, — если таковая будет моя участь, кому я ее обязана? — Конечно, тому, кто из эгоистических низких побуждений насильно притащил меня сюда, а теперь уж и не знаю, ради каких целей пришел запугивать меня, преувеличивая ужасы той горькой участи, которую сам же мне и уготовил. — Не думай, — сказал Хромовник, не думай, что я был виновен в этом. Я собственной грудью оборонил бы тебя от этой опасности, как защищал тебя от стрел». «Если бы ты это делал с благородным намерением оказать покровительство невиновной, — сказал Ревекка, — я была бы благодарна тебе за эту заботу. Но ты с тех пор столько раз ставил себе в заслугу этот поступок, что мне противно стала жизнь, сохраненная той ценою, которую ты требуешь от меня. «Оставь свои упреки, Ревекка, — сказал хромовник. «У меня довольное моего горя, не усугубляй его своими нападениями!» «Так чего же ты хочешь, сыр рыцарь?» — спросила еврейка. «Говори прямо. Если ты пришел не для того, чтобы полюбоваться причиненными тобою несчастьями, okay. говори, а потом сделай милость, оставь меня. Переход от времени к вечности короток, но страшен, а мне остается так мало часов, чтобы приготовиться к нему». «Я вижу, Ревекка», — сказал Багильбер, — «что ты продолжаешь считать меня виновником тех страданий, от которых я хотел бы тебя избавить». «Сэр, рыцарь, я не желаю попрекать тебя, но разве не твоей страсти я обязана этой ужасной участью?» «Ты заблуждаешься. Это неправда», — поспешно возразил хромовник. «Ты приписываешь мне то, чего я не мог предвидеть и что случилось помимо моей воли». Мог ли я предугадать неожиданный приезд сюда этого полоумного старика, который, благодаря нескольким вспышкам безумной отваги и благоговению глупцов перед его бессмысленными самоистязаниями, возвеличен превыше своих заслуг, а теперь он царит над здравым смыслом надо мной и над сотнями членов нашего ордена, которые и думают, и чувствуют, как люди, свободные от тех нелепых предрассудков, которые являются, однако, основанием для его суждений и поступков? «Однако, — сказала Ревекка, — И ты был в числе судей. И, хотя ты знал, что я невиновна, ты не протестовал против моего осуждения, и даже, насколько я понимаю, сам выступишь на поединке суда Божьего, чтобы доказать мою преступность и подтвердить приговор. «Терпение, Ревекка», — сказал хромовник. «Ни один народ не умеет покоряться времени так, как твой, и...» покоряясь ему вести свою ладью, используя даже противные ветры. «В недобрый час научился Израиль такому печальному искусству», — молвил Ревекка. «Но человеческое сердце под влиянием несчастья делается покорным, как твердая сталь под действием огня, а тот, кто перестал быть свободным гражданином родной страны, по неволе должен гнуть шею перед иноземцами. Таково проклятие, тяготеющая над нами, с рыцарь заслуженный нашими прегрешениями и грехами отцов наших. Но вы, вы, кто превозносит свою свободу как право первородства, насколько же глубже ваш позор, когда, вопреки вашим собственным убеждениям, вы унижаетесь до потворства предрассудкам других людей».